Глава двенадцатая На луну и ее спутников упал тусклый дневной свет из люка. Солнца не было, небо в Драгомире по-прежнему оставалось низким и серым. Видимо, Эссантия так показывала свою печаль об очередной человеческой подлости. Она недоумевала, что не так с людьми, ведь она дала им все, что только можно пожелать. плодородную землю, прозрачный воздух, чистую воду. Но все равно находились те, кому этого было мало. Они не желали трудиться, им нужно было лишь одно — власть, и в Драгомир приходила война. Но Эссантия не вмешивалась, ведь она обещала, что даст людям возможность жить самостоятельно. Она только печалилась об их поступках, и прятала в облаках свое ласковое солнце. Через мгновение на голову Луни с воплем наконец-то свалилась летучая мышь. «Мышь!» – закричала она. Летучих мышей она не выносила с тех пор, как одна из них выдрала у нее клок волос в лабиринте Эгерина. «Вот погоди, выберемся отсюда, я тебе это припомню!» Проворчала мышь таким родным голосом, что у луны зашлось сердце. Фичик, мой маленький Фичик, это ты? Как же я скучала! Я тоже, растроганно пробормотал зверек, прижимаясь к ней. Но про мышь я запомнил. Эй вы там внизу скорее, потом будете обниматься. Надо уходить! Раздался сверху еще один знакомый голос. В люке появилось веснушчатое лицо Аметрина. Он просиял, увидев друзей, но тут же нахмурился, поняв, что они не одни. — Кто это с вами? — Все потом, — отмахнулся Эгерин. — Ты прав, надо спешить. Аметрин спустил им веревку, и они быстро поднялись наверх. Оказавшись на крыше, Луна огляделась... и увидела на горизонте конный отряд во весь опор, несущийся к порталу. «Смотрите — Смотрите! — закричала она. «Вижу — Вижу! — ответил Аметрин. «Бежим — Бежим! Они скатились по винтовой лестнице и нырнули в заросли, где на безопасном расстоянии от портала были спрятаны лошади. Луна обернулась и увидела, как отряд воинов — Подняв тучи пыли, влетел во двор, а портал вновь загудел и завибрировал. — Почему он гудит? — спросила она на бегу у Аметрина. — Я оставил там сюрприз для своего папочки, — с сарказмом ответил тот. — Так вы уже знаете, кто предатель? — Да, — отрывисто бросила Аметрин, и девушка испугалась той злости, что вспыхнула в его глазах. Добежав до кустов, где были спрятаны лошади, Луна на секунду прижалась к джемме, которая радостно оскалила зубы, что означало улыбку. Увидев взъерошенного и грязного Фитчика, лошадь хотела заржать в голос, но вовремя вспомнила, что они должны прятаться. Фитчик фыркнул и притворился, будто хочет обнять кобылу своими грязными лапками. та испуганно попятилась, угодив задом прямо в репейник. Теперь настала очередь хранителя веселиться, глядя, как Джимма безуспешно пытается дотянуться до своего хвоста. Наконец Чиру освободила беднягу от колючек и, пролетая мимо Фитчика, прицепила одну на его маленький хвостик. Теперь уже Фитчику пришлось изгибаться, пытаясь снять колючку. Стефан при виде говорящего хранителя забыл весь алфавит и разговаривал исключительно с помощью буквы «О». Теперь он ошарашенно смотрел на пылающую гриву огонька, на которого ему предстояло сесть. — Давай, залезай уже! — нетерпеливо подтолкнул его Аметрин. «О —— испуганно выдавил Стефан, показывая на огненную гриву. Она не жжется, это расцветка такая. О! переспросил Стефан. Аметрин с трудом подавил желание встряхнуть его. Это Стефан! шепнула Луна, в доме которого я жила по ту сторону земли. О! В свою очередь удивился Амитрин. А что он здесь делает? Мы не знаем, потом расскажу. Наконец-то все расселись. Аметрин отдал своего коня Эгерину, а сам уселся на огонька вместе со Стефаном, который неизбежно бы свалился в одиночестве. Маленький отряд под предводительством Аметрина тронулся в путь. Тайными тропами они мчались на окраину Гарнетуса, к рудникам, где находился лагерь защитников Драгомира. Стефан ехал с открытым ртом, крутя головой во все стороны. Слишком много чудес для простого человека, который к тому же не верит в магию. Невероятная расцветка растений, невиданные деревья, причудливые дома, вулкан, упирающийся макушкой в небо, пылающая грива огонька. Все это кого угодно могло довести до полного онемения. На входе в рудник их встретили два крепких воина – которые скрестили перед ними пики. «Пароль!» – сурово спросили они. «Да здравствует Эссантия!» – отозвался Аметрин. Воины расступились, освобождая вход. «Осторожнее, Луна!» – Аметрин взял девушку за руку, помогая обходить выступы и камни. Войдя в рудник, друзья остолбенели. Перед ними раскинулся настоящий подземный город. Несколько десятков уходящих вниз этажей. Наверху рудник представлял собой широкий желоб, откуда прекрасно просматривался весь город, за исключением самых нижних ярусов. Между этажами сновали прозрачные кабины, перевозившие людей. После первых двух уровней желоб начинал расширяться, и по бокам появлялись коридоры. По ним можно было передвигаться как пешком, так и в небольшом вагончике. Кроме пассажирских вагонов, по узким рельсам ездили грузовые, которые перевозили добытую руду для дальнейшей обработки. После того, как прозрачная кабина лифта останавливалась на нужном ярусе, необходимо было пройти по мосту, который тоже был сделан из стекла. Дальше начинались коридоры. выдолбленные в желобе ходы с гладким отполированным полом. С одной стороны у них была стена, с другой отвесный обрыв. Спокойно передвигаться по ним могли только привыкшие к этому рудокопы. Особенно жутко было на самом верху, откуда не просматривалось дно желоба. Периодически в гладкой стене попадались двери. «Там происходит добыча руды», — тихо пояснил Аметрин. «Потрясающе!» — выдохнула Луна. «Всего здесь двадцать ярусов, на каждом по бригаде. Мы сейчас на пятом. Здесь находится зал совещаний, где у нас убежище». «Двадцать ярусов — значит, двадцать бригад. А сколько в них человек?» — спросила Луна, разглядывая коридоры, наполненные людьми. — Много, но, конечно же, не столько, — рассмеялся Аметрин. — Рудник сейчас только создает видимость работы. На самом деле здесь собираются наши сторонники, готовые присоединиться к восстанию. — Так много, — прошептала девушка. — Даже больше. Здесь мы оставляем только самых опытных воинов. «А вообще каждый драгомирец готов бороться за своих правителей. Ну, почти каждый», — мрачно добавил он, вспомнив стражников, пошедших за его отцом. «Каждый день к нам приходит множество людей. Мы не можем принять всех, поэтому отправляем их по домам ждать с начала восстания». «Вы уже разработали план?» Да, но в нем есть слабое место. Какое? Вот это! вздохнул Аметрин, показывая на свой осколок. Луна! раздался вдруг радостный вопль. К ним со всех ног неслась Сентария, в своем темно-зеленом костюме, состоявшем из короткой куртки и брюк, заправленных в высокие ботинки. Она была похожа на амазонку-воительницу. Не хватало только лука со стрелами. о, -о, -о очнулся Стефан, глядя на ее зеленые волосы и цветок на лице. о, -о, -о выдал он, увидев полупрозрачную виолану, которая торопилась следом за синтарией. Девушки начали обниматься, щебеча, словно стайка птичек. Стефан стоял рядом с видом пятилетнего ребенка, глазеющего на рожок мороженого. К луне он привык. Эгерин без орнамента на лице и с каштановыми волосами вообще выглядел как обычный человек. Увидев огненных воинов, Стефан, конечно, изумился их огромному росту и пламенеющим шевелюрам. Но эти неземные создания... окончательно лишили его дара речи. Тем временем друзья вошли в зал, где базировались заговорщики. Поприветствовав Рутила и остальных, Луна быстро рассказала о приключениях по ту сторону Земли и познакомила всех со Стефаном. Никто не может объяснить, откуда он появился в портале. Ни мы, ни он сам. Но факт остается фактом. Он совершил переход вместе с нами. А значит, это зачем-то и кому-то нужно. Рутил и Аметрин, в свою очередь, поведали ей о событиях, произошедших в Драгомире. Глаза Луны наполнились слезами, когда она узнала, что правители прикованы к позорным столбам на площади. «Не переживай, Луна, теперь ты здесь, значит, скоро мы их освободим». — уверенно сказал Рутил. Девушка растерялась, глядя на обращенные к ней лица, озаренные радостью. Все эти люди надеялись на нее, на ее магические силы. Она чуть не расплакалась, поняв, что их надежды могут быть напрасными. — Ну что я могу? — Ты сейчас единственная, кто владеет огненной силой, а нам она нужна. чтобы уничтожить эти болванки!» Рутил раздраженно махнул на свой осколок. «Но как? Ведь нельзя пользоваться магией, иначе захватчик меня сразу же выследит!» воскликнула Луна. «Нужно придумать, как провернуть это незаметно, а главное где, чтобы успеть освободить как можно больше наших воинов». «А если я проберусь на площадь и освобожу правителей? Если удастся, то всех, а если нет, то хотя бы отца с Гелиодором». «Не годится!» — не согласился Рутил. «Во-первых, площадь надежно охраняется. Ты не пройдешь сквозь кольцо стражников. Во-вторых, даже если ты сможешь это сделать, то тебя схватят раньше, чем ты успеешь сбить осколок хотя бы у одного правителя. И самозванец будет шантажировать нас с тобой, вынуждая сдаться. А в-третьих, — подхватил чей-то голосок, — правителей уже нет на площади. Главарь приехал чернее тучи и приказал увести их назад в подземелье. Он знает, что Луна вернулась и теперь боится. Привет, Луна! говоривший подошел и потряс девушке руку луна в изумлении смотрела на пиропа. он совсем не походил на того жизнерадостного мальчугана которого она оставила в драгомире неделю назад а настоявшего позади перети было вообще больно смотреть он сдержанно поздоровался но подходить не стал луне потом объяснили что братья Тяжело переживают предательство отца и считают себя виноватыми в том, что не разглядели опасности. — Но что же делать? Как я одна могу освободить всех? — огорченно прошептала Луна. — Но это же просто! — вдруг выкрикнул Стефан, внимательно слушавший разговор. — У тебя есть предложение? — мгновенно отреагировал Рутил. «Можно взять за основу простую математику», — торопливо произнес Стефан. «Как я понял, вы не можете ни защищаться, ни атаковать из-за этих странных камней в вашей головы. И лишь Луна может избавить вас от них при помощи огненного дара. Но ведь не только она владеет этим даром. Она рассказывала, как ты, — он показал на Аметрина, — избавил ее и Эгерина от этого осколка. «Но тогда я был свободен», — возразила Митрин. «А сейчас так же связан, как и все». «А что, если вам собраться на каком-нибудь поле, которое будет местом сражения, и сделать следующее?» И Стефан рассказал о своей задумке. Она оказалась настолько элементарной, что Рутил воскликнул. «Как же я сам не догадался!» Наверное, отсутствие солнечного света затуманило мои мозги. А ты молодец. Кто знает, может, именно за этим Эссантия и призвала тебя в Драгомир. Он хлопнул Стефана по плечу, чуть ли не свалив того на пол. И они углубились в разработку плана. Подготовка заняла остаток дня. Заговорщики понимали, что медлить нельзя. Упустив луну в очередной раз... Геоцинт землю перевернет, чтобы ее найти, а значит, надо действовать. Поздно вечером, когда заговорщики разошлись, чтобы подготовиться к битве, Луна смогла задать Рутилу вопрос, который беспокоил ее весь день, но казался совершенно неуместным. Они сидели у небольшого очага в комнате отдыха на самом верхнем ярусе. Рутил А почему мое колье вновь оказалось на мне, как и одежда, а все, что мы купили по ту сторону земли, пропало? Она обнаружила это сразу, как только они совершили переход. Сложно не заметить, что вместо удобных ботинок на ногах узкие туфли, а на шее тяжелое украшение. — Это чары, которые наложила сама Эссантия, — проговорил Рутил. Мы ничего не можем взять из мира по ту сторону земли или оставить там. Иначе в Драгомире уже давно было бы огнестрельное оружие и другие разрушительные вещи. — Но когда я совершила переход в первый раз, на мне осталась моя одежда и рюкзак, — возразила Луна. — Так же, как и на Стефане его вещи, — ответил Рутил. — Ты жила по ту сторону земли. И эти вещи принадлежали тебе. А все, что ты купила там, продав колье из Драгомира, вернулась назад к владельцу, а твоя драгоценность к тебе. Потому что это была невозможная сделка. Но Стефан подарил мне памятные вещи, старинную книгу и игрушку. Мы не покупали их на деньги, вырученные за колье. Почему они исчезли? «Ведь они были мои», — печально спросила девушка и в двух словах рассказала о «Зайце» и сборнике сказок. «Думаю, это произошло от того, что книга на самом деле не принадлежала Стефану», — задумчиво произнес Рутил. «Ведь он выкупил ее на родительские деньги, не вложив ни капли своего труда. А игрушка? Она оказалась Стефану не нужна, Отказавшись, он как бы вернул игрушку тому, кто ее подарил. — Мне жаль, Луна, — вклинился в разговор Стефан. — Я не думал. — Да ладно, — перебила его девушка. Но по ее лицу было видно, что она очень расстроена, хоть и старается скрыть это. Геоцинт лежал на кровати, пока целитель пытался хоть как-то помочь его спине. Самозванец снова и снова прокручивал в голове то, что произошло несколько часов назад у портала, и чуть ли не скрипел зубами от злости. Когда он распахнул люк и закричал «наконец-то!», то увидел на полу два распростертых человеческих тела. Они не шевелились. Портал загудел вновь, и люди исчезли. Не успел Геоцинт понять, что произошло, как стены опять завибрировали, и через мгновение те двое вновь оказались на полу. Так повторялось еще несколько раз. Наконец Гиацинт приказал стражникам спуститься вниз в тот момент, когда тела снова появятся. «Ну, кто там?» – в нетерпении закричал он. «Это наши воины!» Растерянно доложил один из стражников. «Что?» – сревел Геоцинт. В этот момент стражники подняли наверх двух своих товарищей, связанных по рукам и ногам, с кляпами во рту и повязками на глазах. Из-за того, что они не могли пошевелиться, портал продолжал работать, чувствуя на полу людей. Несчастным пришлось совершить несколько переходов. Естественно, безо всякого зелья перемещения. Геоцинт выдернул кляпы и, не обращая внимания на стоны стражников, прокричал. «Кто это сделал?» «Ваш сын!» – прошептал один из связанных охранников и потерял сознание. И тут геоцинт понял план соговорщиков Хранители, которых он надеялся использовать как приманку, специально дурили ему голову своими россказнями, отвлекая внимание от портала. В итоге, в день возвращения Луны, его собственный сын легко обезвредил немногочисленную охрану и встретил девчонку. — Если бы эта кукла не утаивала новость до последнего, я бы не упустил Луну. Подумал Геоцинт и решил обязательно наказать Сильвину. Теперь нужно еще внимательнее следить за любыми проявлениями магии. Девчонка точно попытается освободить друзей от заклятия. Но мы будем начеку. Как только она это сделает, книги тут же сообщат мне, где она, и я ее поймаю. Рассуждал он. Подозвав Корнеола, самозванец приказал привести войска в полную боевую готовность. Вы будете, наконец, меня лечить? Недовольно спросил он у целителя, который положил ему на поясницу горячие камни. Я в затруднении, господин Геоцинт, спокойно ответил тот. В каком еще затруднении? проорал самозванец. В последнее время он срывался на всех, кто попадался под руку. План порабощения Драгомира, который он вынашивал столько лет, кажется, грозил провалиться. Ближайший помощник оказался совершенно никчемным, да и жизнь в главном дворце Манибиона пока не приносила ничего, кроме разочарования. Целитель ни капли не испугался его окрика. — У нас в лазарете ничего нет, — ответил он, — кроме подорожника, и незаметно усмехнулся.